Глава 31. Багровое солнце медленно падало за горизонт. Тени сгущались в углах комнаты, ползли по стенам, как живые существа. В воздухе висело предчувствие, тяжелое, липкое, от которого хотелось распахнуть окна. Я стояла перед зеркалом, разглядывая собственное отражение, и почти не узнавала себя. Изумрудное платье облегало фигуру, как вторая кожа. Глубокий вырез подчеркивал линию ключиц, рукава спадали с плеч мягкими складками, оставляя открытыми руки. Цвет действительно шел мне. Оттенял черные волосы, собранные в низкий узел с несколькими выбившимися прядями, подчеркивал бледность кожи. Красиво. Слишком красиво. В груди разрасталась тревога. Тугой клубок, который невозможно было распутать. Внезапно тишину разорвал звук. Отчетливый цокот копыт по брусчатке я замерла прислушиваясь карета скрип колес приближающийся все ближе и ближе они приехали я с силой втянула воздух расправила плечи и шагнула за порог комнаты внизу в полумраке прихожей металась марта марта я остановилась перед ней и взяла ее за руки как только я уйду запри все двери и лучше вам с йозефом не выходить из дома да кивнула старушка но ты «Защитные руны не впустят посторонних». Перебила я, сжав ладони крепче. «Пока вы сами не откроете дверь и не разрешите войти». Марта снова кивнула на этот раз решительнее. Она больше ничего не говорила. Не пыталась переубедить. Днём мы уже все обсудили, и повторяться было бессмысленно. Резкий стук в дверь заставил нас обеих вздрогнуть. Я выдохнула, разжала пальцы и направилась к выходу. На пороге стоял Кейн. Он выглядел... Не так, как обычно. Сейчас Айрон был одет в черный камзол строгого кроя, туго застёгнутый до середины груди. Под ним белоснежная рубашка с высоким воротником. Никакого кружева, никакой пошлой роскоши. Только чистые линии и качественная ткань. В черные брюки заправлены, высокие сапоги, начищенные до блеска. Но явно не новые. На голенище виднелась едва заметная потертость. Волосы, убранные назад, обнажали жесткую лепку лица. Хищные скулы, прямой нос и эту вечную, раздражающую и манящую смешку. Он выглядел брутально, опасно, и видит боги. Эта опасность меня пьянила. Кейн медленно окинул меня взглядом снизу вверх, задерживаясь на изгибе талии, линии декольте и лице, и улыбнулся. «Ты очень красивая, Терри». Кровь прилила к щекам горячей волной. Проклятие, наверняка он заметил. Лестец! бросила я, пытаясь спрятать смущение за холодностью. Айрон протянул руку. Я секунду колебалась, затем вложила свою ладонь в его, чувствуя, как пальцы мужчины смыкаются на моих. Тепло, уверенно. У ворот, сливаясь ночью, застыла карета. Черная лакированная с гербом на дверце. Ворон с распростёртыми крыльями. Два коня нервно переступали копытами, встряхивая гривами. Кучер на козлах сидел неподвижно, Точно высеченный из камня горгулья. Кейн подвел меня к карете и распахнул дверцу. Внутри, в мягком свете фонаря, сидел Хайзель. Голова воронов был безупречен до отвращения. Темно-синий сюрток с серебряной отделкой, белоснежное жабо. Все подобрано со вкусом, дорого, но не вычурно. Волосы аккуратно уложены, усы подкручены. На пальцах поблескивали персни а опирался он на трость с набалдашником в виде вороньего черепа. «Мадам Вэлш», — Хайзель едва заметно кивнул, — «Рад снова вас увидеть. Спасибо за приглашение. Максимально вежливо отозвалась я. Мне хотелось спросить, почему он выбрал именно меня, уверенно, в городе полным-полно хорошеньких девушек, которые с радостью бы согласились сопроводить на прием к бургомистру такого человека, как Пер Хайзель. И не только сопроводить». Но я стиснула зубы. Сейчас не время для любопытства. Одно неверное слово, и проблемы обеспечены не только мне, но и Айрону. Хайзель приподнял трость и постучал ею по крыше, давая знак возницы, что пора двигаться. Карета тут же качнула, и мы тронулись с места. Ехали молча. Хайзель разглядывал что-то за окном. Айрон устроился рядом со мной. Я же сидела и пыталась не думать о том, что меня ждет. Внезапно карета качнулась на повороте, и меня слегка прижала к Айрону. Его плечо соприкоснулось с моим. Странно, но этот случайный контакт мгновенно успокоил. Словно его близость создала невидимый барьер между мной и страхами. Карета покатила дальше, и постепенно улицы вокруг начали меняться. Тусклые фонари у домов и лавок артефакторов, ювелиров и алхимиков сменялись яркими светильниками на высоких столбах. Каменные фасады уступили место изящным особнякам с резными балконами и кованными решетками. Я прижалась к окну, разглядывая проплывающие мимо здания. Мощные проспекты, скверы, витрины дорогих лавок. Все сияло и переливалось. Я никогда прежде не бывала в этом районе. Даже девочка обходила его стороной. Серебряная долина всегда была соткана из сырости и мрачности. Город ювелиров и артефакторов, где в узких прямых, как стрела, переулках прятались мастерские, где дым от алхимических лавок смешивался с туманом, а стук маленьких молоточков не смолкал ни днём, ни ночью. Но здесь... здесь чувствовалась иная сила. Не грубая мощь мехов и не магическая энергия мастерских, нечто более тонкое, но не менее опасное. Власть, деньги, влияние. «Странно, что Хайзель не поселился именно в этой части города». Я украдкой скользнула взглядом по его профилю. Лицо, как и всегда, спокойное, собранное, холодное. Но все же я заметила трещину, едва уловимую пульсацию жилки у виска, подёргивание левого века. И руки, его пальцы выбивали по серебру тростер в ванной лихорадочный ритм. Тук-тук. Пауза. Тук. Сложно было поверить, но его что-то беспокоило, причем довольно сильно. Карета между тем замедлилась, плавно скользнув по идеальной брусчатке и остановилась у подножия широкой лестницы. Хайзель первым распахнул дверцу, не дожидаясь, пока кучер спрыгнет с козел. Он выскользнул наружу, затем обернулся и подал знак Айрону. Тот плавно поднялся, шагнул из кареты и развернулся, протянув мне руку. Кейн помог мне выйти, и в тот самый миг, когда мои туфли коснулись камня, ба-бах, небо взорвалось огнем. Я вскрикнула, но звук утонул в оглушительном грохоте и восторженных воплях толпы. Фейерверк. Огромные ослепительные вспышки рассыпались над крышами золотыми каскадами, серебряными водопадами, алыми розами размером с карету. Небо горело, дышало, ревело красками. Я видела эти залпы раньше. Но только издалека. Блоки, выдохнула я, но никто не услышал. Вокруг гремел восторг, хлопки, музыка, смех. Я с трудом сглотнула подступивший комок в горле и приняла предложенную руку Хайзеля, обхватив его локоть. Айрон пристроился следом, тенью, призраком, безмолвным стражем на расстоянии. Поток гостей замедлился у массивных дверей, где стояли двое лакеев. Они проверяли приглашение. Но Хайзель шага не сбавил. Лакеев скинули голову и тут же замерли. Один побледнел, второй сглотнул. Слуги молча синхронно распахнули двери, даже не попытавшись остановить нас. Не мудрено, мелькнул у меня в голове. Хайзеля наверняка знает каждая крыса в подворотне этого города, и уж точно каждый слуга в этом особняке. Мы переступили порог, прошли холл и вошли в торжественный зал. Он был... Чудовище! в хорошем смысле огромной, высотой в два этажа, больше похожий на пещеру, отделанную золотым и мрамором. Потолок терялся где-то в шине, расписанный фресками. С него свисали три гигантские люстры, унизанные сотнями хрустальных капель. Пол мозаика из черного и белого мрамора, сложенный в геометрический узор такой сложный, что на него больно было смотреть. Колонны по периметру, обвиты гирляндами из живых цветов. Белые розы, лилии, плющ. Вдоль стен стояли столы, ломившиеся от явств. Пирамиды фруктов, жареные птицы, фонтаны шампанского, торты в три яруса. Слуги сновали между гостями с подносами, музыканты на балконе второго этажа играли что-то торжественное. Людей было море, сотни. Они смеялись, болтали, пили, образовывали кучки и расходились, кружились в танце в дальнем конце зала. Ткани шелестели, бриллианты сверкали, голоса сливались в гул, от которого кружилась голова. Айрон отстал еще больше, растворившись в толпе. Хайзель повел меня сквозь зал. Толпа расступалась. Не сразу, не демонстративно, но достаточно. Кто-то узнавал его, шептался, кто-то делал вид, что не заметил. Мы двигались к центру, где у подножия широкой лестницы, ведущей на второй ярус, одиноко стоял мужчина. «Бургомистр». Я сразу узнала его. Видела портреты в газетах, которые читает Йозеф. Арнольд Вестерн. Кажется, так его звали. Низкорослый, с круглым адутловатым лицом и брюхом, натягивающим жилет до предела. Маленькие мысленистые глазки блестели, лихорадочно обшаривая лица гостей. На лице Вестерна застыла широкая дежурная улыбка. Но я видела, как дергается уголок его губ как пальцы судорожно сжимают бокам. Похоже, он волновался еще больше, чем я, чем Хайзе. И какого черта здесь происходит? Такое ощущение, что на прием прибудет сам король. Хайзель остановился в двух шагах от бургомистра. «Господин Вестерн», — произнес он, «благодарю за приглашение. Какое великолепие!» Вестерн дёрнулся, бокал едва не выскользнул из пальцев. «Господин Хайзель!» Голос мужчины прозвучал на тон выше, чем было нужно. «Какая честь! Какая радость видеть вас на моем скромном празднике!» В Скромном? Я едва не фыркнула. Мужчины обменялись еще парой пустых фраз, после чего Хайзель властно увлек меня к столику с напитками. «Прошу вас». Он передал мне бокал с шипучим сидром. Я сделала один отчаянный глоток и осушила бокал почти наполовину. Выходит, нервничала я все-таки гораздо больше, чем думала. Хайзель даже бровью не повел. Хайзель даже бровью не повел. Мужчина медленно потягивал виски из низкого граненого стакана, в котором одиноко плавал кусок льда. Он не смотрел на меня, и его взгляд хищно сканировал толпу. И в этот момент меня пронзила странная мысль. А что если бургомистр не главная фигура? Что если он лишь ширма, прикрытие? Эта догадка показалась дикой, но пугающе логичной. И все же слова вырвались сами, подталкиваемые то ли храбростью, то ли пузырьками сидра, ударившими в голову. «У вас есть вопрос?» — отозвался Хайзель, не глядя на меня. «Прежде чем спросить, подумайте трижды». Я и подумала, но сейчас не нашла в своем вопросе ничего страшного. «Почему я?» Хазель все же удостоил меня взглядом. «А почему нет? Вы красивы, достаточно умны, чтобы не говорить глупостей. Или вы полагали, что на подобный прием я должен явиться с какой-нибудь размалеванной пустоголовой девицей? Нет, что вы!» Буркнула я, хотя да, так я и думала. Хазель издал короткий сухой смешок. «Мадам Вэлш, вы совершенно не умеете врать. Именно это мне в вас и нравится. Я. «Благодарю за оценку», — выдавил я. Хотя не уверена, что неумение врать — это достоинство. Напротив, Хайзель снова отпил из своего стакана. «В мире, где все лгут, правда, становится самым ценным товаром, пусть и непредсказуемым». Мужчина умолк, возвращаясь к своему странному изучению гостей. Я видела, как его взгляд цеплялся за определенные лица, задерживался на них секунду, а после двигался дальше. Молчание затягивалось. Я допила сидр, поставила пустой бокал на стол и уже открыла рот, чтобы спросить, какова моя роль в этом спектакле, как Хайзель опередил меня. «Вы все еще хотите знать, зачем вы здесь?» Я снова кивнула. «Видите этих людей?» Хайзель обвёл зал едва заметным движением подбородка. «Здесь собраны не просто богачи, желающие напиться и потанцевать». Здесь держатели акций крупнейших предприятий, владельцы аптекарских сетей. Хайзель сделал паузу. «Я могу, — продолжил он, — познакомить вас с человеком, который выведет ваше согревающее зелье на широкий рынок. Настоящий рынок. Или вы предпочете всю оставшуюся жизнь варить зелье в нашей дыре, довольствуясь пустыми медиками. Как насчет золота, мадам Вэлш?»